Глава третья. Пепельная девочка. Лилирука Орды была принесена в этот мир 15 лет назад. Она слышала, что это были самые беспокойные времена за долгую историю Орарио. Это беспокойство было вызвано провалом трёх великих заданий. Две семьи, находившиеся на вершине Орарио, их авантюристы считались сильнейшими в мире. Они приняли на себя задачу по истреблению троих древнейших и могущественнейших монстров, но последний из этих монстров, король драконов, одержал победу и уничтожил авантюристов. Такая потеря в силе стала смертным приговором для двух великих семей. Неожиданное ослабление самых устрашающих групп авантюристов в городе вызвало возвышение злодеев. В то непростое время силы тьмы открыто бродили по Арарио, словно издеваясь над отчаявшимися смертными, чьи надежды и мечты были разрушены. А может злодеи просто воспользовались неожиданно дарованной им свободой? Возглавляемые террористической группой, известной как Злодеи, беззаконники и мародеры начали Варарио эпоху хаоса. Новые семьи заменили старые, принимая во внимание ошибки предшественников. Две возникшиеся группы авантюристов, возглавляемые двумя совершенно разными богинями, стали новой надеждой Варарио. Один за другим разные боги и их семьи принимали сторону справедливости, надеясь справиться с разрастающимся конфликтом. То было время величайших потрясений Варарио. Добро сражалось против зла, порядок против хаоса. В те дни преступления происходили повсеместно, и не было места, в котором нельзя было бы услышать злодейский смех. В такую эпоху была рождена Лили Рука Арде. «Дайте монетку, пожалуйста!» Воспоминания Лили об этом мире начинаются с трёх лет от роду. Первым, чему она научилась в жизни, было попрошайничество. Она стояла на улице, босая и одетая в лохмотье, протягивая ладушки каждому, кто проходил достаточно близко. Если бы не характеристики, нанесённые ей на спину, возможно, она бы умерла где-то в грязи и голоде. Она подчинялась своим родителям, делая всё, что они от неё требовали, а она стояла на улице, пока тьма не падала на город и не поднималась луна, пытаясь упросить у прохожих монетки. «Сходи, принеси денег!» Практически всё, что говорили ей когда-то родители, её папа и мама, полурослики, почти не разговаривали с маленькой Лили, И она не помнила, чтобы они хоть раз повели себя как родители. А родители Лили принадлежали к семье Сома. Авантюристы были собраны богом только ради одной цели – создания идеального алкоголя. Чтобы спонсировать затратное развлечение бога, семья награждала членов, приносивших наибольшую прибыль величайшей наградой «Пробой божественного алкоголя, созданного Сомой». Несмотря на запечатывание Арконома, большинство попробовавших произведённое Сомой вино тут же подчинялись его вкусу и жаждали заполучить как можно больше денег. Они буквально отбрасывали всё, что у них было, ради возможности попробовать небесное вино ещё раз. Родители Лили не были исключением. Они не брезговали использованием Лили ради заработка, даже когда она была совсем ещё ребёнком. Вскоре они умерли. Они отправились в подземелье в поисках денег, точнее пытаясь найти что угодно, что могло бы принести им ещё глоток алкоголя Сомы, и были убиты монстрами. Лили узнала об этом из издевательского смешка одного из членов семьи, пусть тогда она ещё не понимала значения грусти, она осознала, что осталась совершенно одна. Никого не волновало, что с ней будет дальше, никто о ней даже не подумал. Жизнь продолжалась, но для Лили она обернулась жалким существованием. Она продолжала просить денег, иногда роясь в мусоре ради поиска хоть какого-то пропитания. «Я голодна». День за днём, смотря на свои руки, прося подаяние как в доме своей семьи, так и на улицах, она вдруг задумалась, кто заботился о ней раньше, кто присматривал за ней до того, как она обрела самосознание, пока не могла ходить. Она не могла представить, что умершие родители делали для неё хоть что-то. Несмотря на маленький возраст, Лили во всём сомневалась. Однажды Лили забрела в одну из комнат особняка семьи в поисках еды, ведомой урчащим животом, и встретила своего бога, Сомо. А, бог. Он был загадочным. Длинные волосы скрывали глаза, и он почти никогда ничего не говорил, отчего нельзя было понять, что он думает. Несмотря на странности семьи и помешательство её членов на божественном алкоголе, а не на почитании бога, Лили знала, что даже авантюристы побаиваются своего неземного лидера. Сома стоял перед Лили, через пряди на неё смотрели чернильно-чёрные глаза. Лили ощутила дрожь начертанных на её спине характеристиках и, пробежав по коридору, спряталась за углом. Когда она выглянула снова, её глаза смотрели на бумажный пакет, который Бог держал в руках, от него пахло маслом и солью, он был заполнен кусочками картошки, зажаренными до золотой корочки. Живот Лили подал голос, опустив взгляд, она потерла пустой живот, сам безмолвно к ней подошёл. Лили испугалась, когда над ней нависла тень. А потом сам опрокинул ей один из кусочков картошки. Глаза Лили округлились. Она переводила взгляд с картошки на лишенный эмоций лицо Бога и обратно. Наконец она нерешительно приняла протянутую еду. Открыв рот, она одним махом проглотила картошку. Раздался первый хруст. Вкус поджаренной солёной и маслянистой картошки заполнил ее рот. Все ее тело вздрогнуло от удовольствия испытанного после поглощения первой за долгое время настоящей еды. Вылезав пальцы, она попыталась неловко поблагодарить Бога, едва произносимыми словами. «Ам, спасибо. Большое!» Как и ожидалось, Сома не ответил. Несколько секунд спустя Сома продолжила идти, а Лили решительно пошла за ним. Топая маленькими ножками по полу, она прошла за Сомой в знакомое внутреннее осветилище семьи, она пересекла порог комнаты, Сома ничего не сказал, и не стал её прогонять. Он выложил ещё несколько кусочков картошки на тарелку и поставил её на стул. А Лили не сразу поняла, что это было сделано для неё. Наконец она начала поглощать еду, в то время как Сома, съевший всего несколько картошек на ужин, начал работать с различными растениями, стоявшими в углу комнаты. Похоже, эти растения должны были стать ингредиентами для его алкоголя. Сома начал толочь что-то в ступке. Этот звук... он... Когда голод отступил, глаза Лили забегали по комнате и она ощутила, что звук ей знаком. Будто колыбельный из прошлого, проникавший в её сны, звук снова ожил в памяти. Гипнотическое ритмичное постукивание почти мгновенно погрузило Лили в сон. Свернувшись калачиком на полу, она уснула. Слеза, будто кристалл поблескивала в краешке её глаза. Неожиданно сильные руки, не похожие на руки её матери или отца, подхватили Лили. Она оказалась на кровати, её накрыло мягкое одеяло, а слёзы продолжили появляться в глазах, хотя она, скорее всего, уже уснула. А рядом с ничего не говорившим богом Лили впервые ощутила к себе любовь другого человека. В первый и последний раз она испытала на себе теплоту своего бога. Величайшей переломной точкой жизни Лили стал её шестой день рождения. После попрошайничества и лазания по помойкам она стала заглядывать в тихие покои Сомы, но настал день, в который было созвано собрание всей семьи. Всем членам семьи, кроме самого Сомы, было приказано собраться в одном зале. «Спасибо, что пришли! С сегодняшнего дня я остановлюсь лидером этой семьи и буду руководить нашими действиями от имени Всевышнего Сомы!» Поднявшегося на наспек сколоченную в зале собраний семьи платформу, мужчину звали Занес. Среди постоянно жаждавших божественного алкоголя и элитных членов семьи Сомы его способности позволили ему возвыситься до второго уровня, И Лили слышала перешёптывание о том, что он возвысился, устранив предыдущего командира семьи, в котором видел помеху. Лили ощущала нечто недоброе от мужчины, которому на виду было около 20 лет, занес, щёлкнул пальцами и всем присутствующим раздали чаши. «Начиная с этого дня, семья сама будет расширяться. В Арарио сейчас непростое время, и мы будем набирать новых членов, чтобы стать частью истории. Этот напиток был дарован нам всевышним самой... «В качестве благодарности за наш труд!» По залу разнеслось громкое бормотание. Новые рекруты, члены семьи ранга, как и Лили, никогда не касались божественного алкоголя и впервые впились в него взглядами. Они получили порцию жидкости, как и все остальные собравшиеся в зале люди. Все присутствующие знали, что Сома никогда не выдаёт божественный алкоголь просто так, а значит, занес его попросту украл. Но сладковатый аромат был слишком манящим, чтобы люди могли ему противиться и не поднести чашки к губам. Также сделала и маленькая Лили. Она не могла противиться манящей божественной жидкости и поднесла чашку к губам. Занес, прищурившись, следивший за членами семьи, поднял свою чашу. «Тост за развитие нашей семьи!» Его губы скривились недобрые недоброй улыбки. Спустя мгновение после того, как божественный алкоголь коснулся её языка, Лили стала подобно безвольному животному. После этого Лили никогда не приходила в покои Сомы. Вместо этого она начала спускаться в подземелье, в котором умерли её родители, место, которое её пугало и которого она старалась избегать. Ей были нужны деньги, ей было нужно божественное вино. «Хочу его! Хочу попробовать его снова! Чего бы это ни стоило!» Со стеклянными глазами она отчаянно пыталась выполнить установленные за низом нормы Следуя по стопам родителей, она стала авантюристкой, ослеплённой блеском магических камней. Её превращение в жаждущего вина зомби завершилось, она не раз замечала накопленной безнадёжностью и мрачностью взгляда бога, следивший за ней с верхнего этажа дома семьи. Не заметила она и хитрости Занеса, использовавшего божественное вино и захватившего управление семьёй, чтобы окончательно разделить последователей бога. «Несите деньги, чтобы семья могла процветать! Наш владыка того желает!» Денежные требования постоянно возрастали, управление семьёй ещё никогда не было таким строгим, и можно было без преувеличения заявить, что все работали исключительно в интересах нового командира. Однако очарованные божественным вином авантюристы этого не замечали и выстраивались в очередь отчаянно надеясь услышать волшебные слова. «Можете получить божественное вино!» Гильдия была занята выслеживанием злодеев и других преступников, что лишь давало командиру семьи пространство для манёвра. Испорченность семьи Соммы продолжала разрастаться, Лили тем временем, будучи жалким полуросликом, ничего не получала от своей организации. С ножом в окровавленной руке она убивала низкоуровневых монстров, кобальдов и гоблинов в подземелье. Победить их открыто девушка не могла, потому она скрывалась в тенях, затаив дыхание, и устранила монстров скрытно, по одному. Однако вскоре она достигла своего предела... Жалкие гроши, которые она зарабатывала, не могли покрыть даже расходов на ремонт нужной экипировки, а побитое тело девушки начало сдавать. На неё обрушилась реальность, её усилия почти не приносили результатов. Каждое путешествие в подземелье лишь загоняло её в долги. Даже вымоленное обновление характеристик ничем и не помогло, она достигла предела того, куда могут привести её усилия и практика. К сожалению, Лили, ей попросту не хватало таланта для того, чтобы быть авантюристкой потому она была вынуждена стать помощницей. Ею начали пользоваться. «Стойте! Подождите, пожалуйста! Мы не на это договаривались! Твоя мешка не стоила нам кучу денег! Ты должна быть благодарна за то, что тебе хоть что-то дали!» Лили старалась не ходить с членами своей семьи, поскольку у неё постоянно крали ту небольшую плату, которую она должна была получить, но и путешествуя с другими группами, Лили ощущала только их жестокость. Авантюристы отбирали у неё её часть добычи, словно так и должно было быть, На неё часто срывались запримедления, заставляли работать бесплатно, а иногда даже крали её оружие и зелья. Однажды авантюристы, с которыми она работала после целого дня в подземелье, остановились в шумной таверне, заставляли ли валяться у них в ногах, чтобы выпросить хоть какую-то плату. Когда она просила свою долю, её в полёт отправил пинок, скрючившись от боли, она увидела, что на пол летит что-то ещё, кусок мяса птицы. В таверне поднялся хохот, кто-то даже произнёс... «Давай! Время умолять, чтобы тебе дали поесть!» Или Лили никогда не забудет выражение лиц тех авантюристов. Унижение, ощущение, охватили её сердце. Не было ни одного дня, когда её щеки не были мокрыми от слёз. Помощница на полную ставку. Объект насмешек. Никогда раньше ей не доводилось испытывать такой горечи и жестокости, как в тот самый момент. «Почему? Почему я должна?» В это же время эффект божественного вина начал проходить. Возвращение отрезвости пробудило в лили ужасающее чувство и жуткое ощущение одиночества. Она даже разозлилась на сому за производство божественного алкоголя, который довел ее до такого состояния. Но отступать было некуда, а Лили уже заработала репутацию среди низкоуровневых авантюристов как помощница, которую можно использовать. Никто в ее безнадежной семье не помогал ей и не предоставлял защиты. В глазах авантюристов она стала инструментом, то и кого можно использовать. «Не осталось никого, кто бы даже попытался мне помочь». Лили не могла вспомнить лица человека, который однажды её накормил. То, что должно было стать воспоминанием о теплоте, было подобно песчаному замку, и оно было размыто неестественной жаждой божественного вина, которое привело её к постоянным страданиям. Потеряв даже свою память, Лили проводила дни, просто пытаясь выжить. «Я хочу умереть, но...» Ей было больно, одиноко и тяжело, она ненавидела всё вокруг, Она постоянно думала, что ей стоит покончить жизнью. Но Лили знала, она знала, какую жгучую боль не с утра на оставленные когтями монстров. Помнила она и синяки от ударов ботинок авантюристов. Она не могла заставить себя умереть, потому что боялась ощутить ещё большую боль. Однажды, не выдержав очередного дня исследования подземелья, Лили сбежала от авантюристов и своей семьи, проливая по пути слёзы. Она хотела разорвать свою связь с Богом, замаскироваться под обычную девочку и ощутить хоть немного счастья. Но интересы не позволили ей и этого.